21. Отец Себастьян не любил послеполуденный чай. Он никогда не ел пирожных и придерживался мнения, что булочки и бутерброды только перебивают аппетит перед ужином. Он считал, что должен появиться в четыре часа перед гостями. Так было правильно. Но обычно оставался ненадолго, только чтобы выпить пару чашек Эрл Грей с лимоном и поприветствовать вновь прибывших. В эту субботу он поручил приём отцу Мартину, но в десять минут пятого подумал, что будет невежливо не заглянуть. На полпути вниз по лестнице ему навстречу кинулся архидиакон. «Маррелл, мне нужно с вами поговорить. В вашем кабинете, пожалуйста». «Ну что на этот раз?» — устало подумал отец Себастьян, взбираясь по лестнице вслед за архидиаконом. Крэмптон перешагивал через ступеньки и, заходя в кабинет, едва не выбил дверь. Отец Себастин вошёл более спокойно, пригласил гостя занять одно из кресел перед камином, но его проигнорировали. Мужчины оказались лицом к лицу, да так близко, что отец Себастин чувствовал кислое дыхание оппонента. Он против воли встретился с горящим взором, внезапно разглядев, и от этого стало неловко каждую чёрточку лица Крамптона. Торчащие в левой ноздре два волоска, проступившие на скулах красные пятна и прилипшую к губе крошку, похожую от булочки. Он стоял, наблюдая, как архидиакон пытается совладать с эмоциями. Слегка успокоившись, Крамптон заговорил, но в его голосе явственно слышалась угроза. Что здесь делает этот полицейский? Кто его пригласил? «Командер Делглиш? Я подумал, что объяснил...» «Да не Делглиш, а Джарвуд! Роджер Джарвуд!» «Мистер Джарвуд наш гость, как и вы», — невозмутимо ответил отец Себастин. «Он инспектор с сыскной полиции Сафолка. Взял недельный отпуск». «Это была ваша идея пригласить его сюда?» «Он иногда к нам заезжает, и нам это приятно». «Сейчас инспектор находится в отпуске по болезни и попросил позволения остановиться здесь на неделю. Он нам нравится, и мы рады, что он приехал». «Джарвуд расследовал смерть моей жены. Вы хотите меня убедить, что этого не знали?» «А как я мог об этом узнать, архидекон? Как мог об этом знать кто-либо из нас? О таких вещах распространяться не принято, и Джарвуд не исключение». Он приезжает к нам, чтобы отдохнуть от работы. Я вижу, вам неприятно эта встреча. Сожалею, что так вышло. Его присутствие, видимо, вызывает чрезвычайно тягостные воспоминания. Но это всего лишь странное совпадение. Такое происходит каждый день. Я так понимаю, инспектор Джарвуд перевелся из столичной полиции в Саффолк пять лет назад. Должно быть вскоре после смерти вашей жены». Отец Себастьян не стал произносить слово «самоубийство», но понял, что оно повисло в воздухе. Трагедия, которая произошла с первой женой Архидьякона, разумеется, не была секретом в церковных кругах. «Он должен уехать», — проговорил архидиакон «Я не готов сидеть с ним за одним столом». Отец Себастьян разрывался между искренним состраданием, не настолько, впрочем, сильным, чтобы причинить дискомфорт, и более личным чувством. «А я не готов указать ему на дверь», — ответил он. «Инспектор у нас в гостях. Какие бы воспоминания его присутствия не воскрешало, я уверен, два взрослых человека смогут высидеть задним столом и не спровоцировать скандал». «Скандал?» «Это подходящее слово, архидиакон. Почему вы так злитесь? Джарвуд делал свою работу». «Ничего личного». «Это стало личным с первой секунды, когда он появился в моем доме. Этот человек почти обвинил меня в убийстве. День за днем он ошивался рядом». Даже когда я с ума сходил от горя и был слишком раним, допекал меня расспросами, выяснял все мельчайшие детали моего брака, которые не имели к нему никакого отношения. Слышите? Никакого! Когда расследование закончилось и вынесли вердикт, я пожаловался в столичную полицию. Сходил в полицейское бюро жалоб, почти не ожидая, что мое дело воспримут всерьез. К тому времени я пытался все забыть, Но в столичной полиции навели справки и признали, что Джарвуд переусердствовал. Переусердствовал? Отец Себастин прибег к известной банальности. А я думал, он считал, что исполняет свой долг. О чем вы говорите? Долгом там и не пахло. Он считал, что может состряпать дело и создать себе имя. Для него это могло обернуться неожиданной удачей. Местный священник обвиняется в убийстве собственной жены. «Вы знаете, какой вред такого рода голословное утверждение могло причинить епархии? А при он меня мучил, и ему это доставляло удовольствие». Такое обвинение никак не вязалось у отца Себастина с Джарвудом, которого он знал. Священника снова переполнили противоречивые эмоции. Он сочувствовал архидиакону колебался, говорит или нет, с Джарвудом, боялся без необходимости побеспокоить человека, который, как он подозревал, и умственный и физически был слаб, и понимал необходимость провести эти выходные так, чтобы больше не настраивать против себя Крамптона. Все эти переживания, как ни нелепо это звучит, вылились в один неприятный, но важнейший вопрос. Как рассадить всех за ужином? Он не мог посадить вместе двух полицейских. Они явно не захотели бы поддерживать разговор на профессиональные темы. Он и сам не хотел бы подобной беседы за своим столом. Отец Себастин всегда думал о столовой в колледже только как о своём обеденном зале и своём столе. Очевидно, что Рафаэля с отцом Джоном нельзя сажать ни рядом, ни напротив архидиакона. А вот Клифф Стэннерт даже в лучшие времена был скучным гостем, так что он вряд ли станет навязываться Крэмптону или Делглишу. Как бы он хотел, чтобы его жена оказалась рядом. Если бы Вероника была жива, таких проблем просто не возникло бы. Священник почувствовал лёгкую обиду, что она оставила его в столь затруднительном положении. В этот момент раздался стук в дверь. Обрадовавшись заминке, он сказал «Войдите». Появился Рафаэль. Архидиакон едва взглянул на него. «Вы же об этом позаботитесь, не правда ли, Моррел?» — сказал он и вышел. Отец Себастиан, хотя и довольный тем, что их прервали, был не в настроении проявлять дружелюбие, и его «что случилось, Рафаэль?» прозвучало рисковато. «Инспектор Джарвуд, отец, он бы предпочел не обедать со всеми вместе». Спрашивает, можно ли ему принести что-нибудь в комнату. «Он плохо себя чувствует?» «Думаю, что не очень хорошо, хотя на плохое самочувствие не жаловался. Инспектор увидел за чаем архидьякона и, подозреваю, не хочет без особой надобности встречаться с ним снова. Есть он не стал, и я проводил его в комнату, чтобы удостовериться, всё ли в порядке». «Он объяснил, что его так расстроило?» «Да, отец, объяснил». Он не имел права посвящать в это дело посторонних. Ни тебя, ни кого-то другого. Это было непрофессионально и глупо. Тебе следовало его остановить». Он рассказал немногое, отец, но зато интересные вещи. «Что бы он ни рассказал, это должно остаться тайной. Лучше сходи к миссис Пилбим и попроси для него ужин, суп и салат, что-нибудь в этом роде». «Думаю, ему больше не надо, отец». Он сказал, что хотел бы остаться один. Отец Себастин не знал, имеет ли смысл поговорить с Джарвудом, но потом решил, что не стоит. Инспектор пожелал остаться один, что было, наверное, лучшим решением. Орхидиакон собирался уезжать на следующее утро сразу после раннего завтрака. Хотел вернуться в приход, чтобы уже в 10.30 прочитать проповедь на воскресной приходской литургии. Он намекнул, что ожидает важных лиц — и если повезет, эти двое больше не увидят друг друга. Директор устало направился вниз по лестнице в студенческую гостиную, где его ждали две чашки чая Earl Grey.